Глава 2: Пройти через шторм. Первая неделя на корабле прошла, как в тумане. Вовка плохо спал. Раньше нянечки не жаловались, но сейчас он мог просыпаться и голосить каждый час. Спросить у кого-то, в чем причина, я не могла. Специалистов по младенцам на корабле не было. Мой сон стал совсем рваный, аппетит пропал. Опять я ела через «не хочу» и «не могу». Но все же. Помощь появилась, и, конечно, не от Дейса, которого я всеми силами избегала. Первый помощник капитана, как мог, облегчал мое существование. Он выделил матросов, помогавших со стиркой, распорядился, чтобы для меня готовили отдельно, без острого жареного и жирного, и просто подходил с разговором, когда мы гуляли по палубе. Правда, разговаривать свободно и долго нам не позволял Дейс. Он не сводил с меня глаз, стоило появиться». И пусть я старалась держаться от него подальше и даже не скрывала этого, чародей каждый раз шел через весь корабль, не позволяя мне остаться один на один с Бироном. Вечерами Дейс приходил в нашу каюту и мог целый час просидеть молча. Я не возражала. Глупо ругаться со своим похитителем и тюремщиком. К тому же, признаюсь, мне было страшно. Я даже обычному мужчине не смогла бы противостоять, а уж чародею способному вытащить душу из другого мира, и подавно. Так что я делала вид, что все нормально, но и разговор начинать не стремилась. Самое поразительное открытие, сделанное мною во время этих вечерних молчаливых визитов, от Дейса несло, просто фанило сумасшествием, как радиации от уранового стержня. Его блуждающий взгляд терял всякую осмысленность. Порой мне казалось, что его мысли витают где-то отдельно, унося чародея в дальние дали. Возвращался на грешную землю в реальный мир мужчина резко. Лихорадочный блеск в глазах и нездоровый румянец на щеках пропадали, сменяясь собранностью и решительностью. Тогда Дейс поднимался со своей любимой трехногой табуретки и уходил. А я облегченно вздыхала, что еще один вечер пережит. Как он мог скрывать свой недуг, когда теперь это стало так явно, я не представляла. Разве что запирался по вечерам в комнате и отсиживался в одиночестве. Чем дальше мы плыли, тем страшнее мне становилось. Чувство чего-то неизбежного и ужасного накрывало с головой. И мои страшные ожидания сбылись однажды вечером, когда я лежала, свернувшись калачиком на кровати, пользуясь тем, что Вовка уснул. Чародей, как и всегда, сидел у нас в каюте. «На нас идет сильный шторм». Неожиданно сказал Дейс, резко собравшись и вернувшись в реальность. «Приготовься, убери все, что может летать по каюте. Ребенка возьми на руки, сядь на пол в углу, дверь запри. А главное, потуши масляную лампу. Она очень опасна при сильной качке». И вышел, оставив меня одну в полной растерянности. «Где же помощь и поддержка, когда она так необходима?» Я выглянула в маленькое окошко иллюминатор, небо на горизонте быстро чернело, надвигался настоящий грозовой фронт, поскольку до этого мне на кораблях плавать не доводилось, встречать в море шторм, тоже в новинку. Я, успокаивая себя словами, что все будет хорошо, взяла Вовку на руки и забилась в угол. В голову пришла неожиданная мысль. В какой астрал уходит чародей, если он увидел в нем шторм? Может, дело не в сумасшествии, которое я ему приписывала, а в чем-то ином? Ответов у меня не было, а сам Дейс вряд ли расскажет. Качка усиливалась. Висящая под потолком масляная лампа раскачивалась все активнее, так что я все же решила ее снять и задуть. В темноте стало еще страшнее слышать доносящиеся издалека раскаты грома. Судя по топоту на палубе, матросы готовили корабль к шторму, сворачивали паруса. Периодически раздавались крики помощника капитана, отдающего приказы и координирующие действия людей. Я дышала глубоко и медленно. Все будет хорошо. Первая волна, несмотря на всю моральную подготовку, стала неожиданностью. Корабль поднялся вверх, а потом ухнул вниз. Полет длился мгновение, но моя душа ушла в пятки и возвращаться не желала. Я еще сильнее прижала к себе ребенка, стиснув зубы, чтобы ненароком не вскрикнуть и не напугать ребенка. Сидеть на полу, держась за ножкой кровати, не видеть, что происходит вокруг, но знать, что мы идем через шторм, просто ужасно. Понимание, что от тебя ничего не зависит, и мы сейчас подчиняемся воле бушующей стихии, сдавливало грудь. За первой волной последовала вторая, третья, но падение на волнах вниз оказалось не так страшно, как совершенно нереальный в моем представлении крен на бок. Поэтому, когда меня потащило к противоположной стене, я с трудом удержалась одной рукой за ножку кровати, а другой прижала сына к себе, готовясь к тому, что потолок и пол сейчас поменяются местами, и жизнь наша на этом оборвется. Но корабль выровнялся, предварительно завалившись на другой бок. Правда, ненадолго. На смену одной волне приходила другая. Нас мотала и кидала из стороны в сторону. Малыш проснулся и заплакал, а у меня не было никакой возможности его утешить. Каждый раз появлялась твердая уверенность, что сейчас мы перевернемся, но каким-то чудом мы все-таки выравнивались, чтобы снова завалиться на бок, а потом уйти носом или кормой вниз. В какой-то момент я поняла, все, корабль не выдержит ударов шторма. Я отчетливо чувствовала усталость материи, тогда как буря и не думала стихать. В ее планы не входило отпускать нас живыми. И с этой мыслью или чувством во мне что-то изменилось. Я прижалась спиной к стене и закрыла глаза, заглянув вглубь себя. Возникло страстное желание успокоить воду, взвившуюся волнами, льющуюся с неба из грозовых туч. Мы не враги. Мы единое целое — я и вода. Внутри меня разливалось тепло. Чародейство? Сила? Остаточные явления от перехода? Неважно. Я гладила море, как попавшее в капкан животное, пытаясь успокоить, остановить, чтобы я могла помочь ему выбраться из западни. Оно металось и рвалось, но я раз за разом протягивала руку, не боясь, что ее откусят. Мне не причинят вреда. И зверь? Замер, глядя настороженно и злобно. Он знал, что все беды от людей, которые ставят на него капканы, но позволил человеку прикоснуться к кровоточащей ране. Я как вживую ощутила холодное, зазубренное железо, которое разжало, напрягая все мышцы. Зверь мгновенно почувствовал свободу, выдернул поврежденную лапу и отбежал в сторону. Оглянулся на меня, его желтые глаза больше не излучали враждебность. Они выражают смутный интерес, любопытство, а еще он запоминает меня». Втягивает носом мой запах. Теперь мы знакомы. Припадая на одну лапу, зверь уходит, оставляя меня одну. Я же вздыхаю, все позади, а вокруг темнота и холод. Реальность пробивается с трудом, вытаскивая меня из темноты какими-то рывками. Я чувствую, как кто-то берет меня на руки. Темнота. Кладет на кровать. Накрывая одеялом. Темнота. Обтирает лицо влажной тряпкой, убирая прилипшие пряди, и снова темнота. Я каждый раз выныриваю, но удержаться на плаву не удается, и опять ухожу в темноту с головой. Все это под аккомпанемент детского крика, на котором я пытаюсь сосредоточиться, так как сейчас ничего реальнее для меня не существует. Я почти не ощущаю своего тела, только тяжесть. И вот, мне даже удается открыть глаза, видя, как кто-то вешает на место уже зажженную масляную лампу. Кто именно, понять не могу, вижу только размытый силуэт, мужчина наклоняется к ребенку, лежащему в корзине. Надеюсь, Вовка не пострадал, пока я валялась в отключке. Эта мысль сильнее всего стимулирует вернуться, и я чувствую, как сжимаю кулаки с зажатой в них простыней. «Что ты здесь делаешь?» Тихий, на грани моего восприятия, но очень зловещий голос Дейса. помогая нуждающимся в этом пассажирам, пока ответственный за них где-то шляется», спокойно ответил биран «Тебя об этом не просили». Голос чародеи совсем близко. Сквозь полуприкрытые веки я вижу, как два силуэта стоят почти вплотную друг к другу. Меня не надо просить. Я поступаю так, как считаю нужным. Держись от них подальше. Дэйс даже не скрывает враждебности. Поверь, это очень важно. Прежде всего для тебя. Я была готова взмолиться, чтобы чародей прекратил и успокоился, но вместо слов с губ сорвалось лишь невнятное восклицание. Мужчины обернулись. Дальше я позабочусь о них. Оттесняя первого помощника, подошел ко мне наш похититель. Когда... «Мы закончим с основным ремонтом, я пришлю кого-нибудь, кто починит дверь». На прощание отвечает Бирон и выходит, закрывая лишенную щекол до створку. Сейчас, будучи беспомощной, я совсем не хотела оставаться с Дейсом одна. Мне отчаянно хотелось крикнуть Бирону, чтобы он остался, но язык по-прежнему меня не слушался. Так что я молча наблюдала, как Дейс садится на кровать, проводит подушечками пальцев по моей щеке, подхватывает выбившийся из хвоста длинный золотистый локон и медленно, поднимая к себе, целует его, а затем накручивает на палец. «Поспи час», — тихо шепчет он, — «тебе нужно восстановить силы. Ты удивительная, еще удивительнее, чем я думал», и кладет ладонь мне на лоб, погружая в забвение сна. Следующее мое возвращение — оказалась каким-то болезненным и резким. Я открыла глаза, сын плакал, и явно давно, заходясь рыданиями, подскочив, я быстро бросилась к нему, но чуть не упала. Полегче, не так быстро. Дейс подхватил меня на руки, не позволив слететь с кровати. «Садись, я сейчас подам тебе ребенка». Я неуклюже села, тело все еще плохо слушалось, чародей тем временем достал из корзины ребенка и передал мне «Отвернись». — попросила я, распуская шнуровку на груди. Оголяться на глазах этого мужчины казалось провокацией. Дейс с усмешкой поднял бровь, но просьбу выполнил, усевшись на любимую табуретку к нам спиной. «Ты говорил, у меня нет, Чар», — тихо сказала я, наблюдая, как малыш успокаивается у груди, наверное, очень голодный. «И сейчас говорю», — не оборачиваясь, — ответил чародей. «Тогда что это было?» «Твоя родовая способность. Взаимодействие с водой». «Она тебе подчиняется». «И то не всегда, в определенных случаях, это не чары. Это как тонкий музыкальный слух или умение художника видеть десятки оттенков красного. У тебя есть связь с водной стихией, когда нужна помощь, она поможет. Но без крайней нужды ты, например, опреснить или подогреть воду не сможешь». «А почему ты не рассказывал?» – устало спросила я. «Все наши с Дейсом отношения строятся на его недомолвках. О каком доверии может идти речь? Ведь и в купальне проявилась она. Неужели ни ты, ни Лем не в курсе этой особенности принцессы?» «Ты не спрашивала?» — пожал плечами Дейс. «Я точно знала о ее способности, Лем, думаю, догадывался. Но зачем тебе об этом знать? Лему не хотелось брать ответственность за твое обучение». А я не видел смысла рассказывать все раньше времени. «Но ведь это спасло нас сегодня», — заметила я. «Я знал, что если опасность станет реальной и неизбежной, ты начнешь взаимодействовать с водой и без моих подсказок и наставлений. Это часть умений твоей предшественницы в этом теле, которые всплывают по мере необходимости как рефлексы. Об этом свойстве некоторых правителей мало кому известно» только самим наследникам древней крови, которые наличие и вид своих способностей скрывают, и истинным сильным чародеям. Я прикрыла глаза. Спорить или обсуждать что-либо не хотелось, зато хотелось, чтобы чародей ушел. Жаль, все последнее время идет исключительно вопреки моей воле и желаниям. «Мне не нравится твое общение с первым помощником капитана», неожиданно подал голос Дейс. «Ты предлагаешь мне месяц прожить в изоляции?» — удивилась такому повороту я. «Почему в изоляции? У тебя есть я. Как видишь, я провожу с вами каждый вечер, так что не вижу проблемы, если ты не станешь общаться с местным сбродом». «Сбродом? Кажется, ты выбирал лучших?» — не удержалась от замечания я. «Лучших из лучших», — усмехнулся мужчина. Поверь, всем будет проще, если вы с Владимиром постараетесь держаться от команды подальше. Хорошо, Дейс, я тебя услышала. Постараюсь. Но обещать не буду. На корабле, знаешь ли, сложно прятаться. Особенно, если нам по-прежнему можно выходить из каюты. Можно. Конечно, гуляйте. Но по возможности ни с кем не заговаривай. Надеюсь на твое благоразумие. Чародей поднялся на ноги и пошел к двери. Спокойной ночи. Постарайся хорошенько отдохнуть. И, не дожидаясь ответного пожелания, вышел. Сын, наконец, наелся и заснул мгновенно, прямо у меня на руках, измученный долгим плачем. Да изверг. Лучше бы сразу покормила ребенка, и он потом нормально спал, а не кричал голодный. И ведь это надо выдержать. А наш тюремщик, скорее всего, не отлучался из маленькой каюты. Спокойно ждал. Какие должны быть нервы. Интересно, почему он не усыпил и ребенка? И малышу было бы лучше, и ему не пришлось бы слушать детский концерт. Чем дальше, тем меньше я понимала чародея.